Глава одиннадцатая. Нина. «Ну как тебе кабинет? Нравится?» Артур буквально сиял от счастья, хотя я, честно говоря, не разделяла его радости от слова совсем. Согласитесь, как-то странно это, когда обычному управляющему предоставляют кабинет. Чересчур завышенный оклад, и все это приправлено шуточками, открыванием двери, подаванием руки, хотя мне и не приходилось раньше работать но я была уверена, что так не бывает. Слишком все сахарно да ванильно. Словно меня не на работу принимают, а замуж берут. Разумеется, я не настолько глупа, чтобы не догадаться, чего от меня хочет Артур. Он явно имел на меня виды, и это пугало, потому что по понятным причинам я не могла ответить ему взаимностью, а шанс уже якобы дала своим согласием. Тут еще и Юлька постаралась. Я прям представляла, как она нашептывает Артуру о том, что мне нужна помощь, и я почти на краю пропасти. Любит она утрировать, хотя я это называю враньем. Но я была уверена, что подруга хочет мне помочь. Да, она делает это по-своему, беспардонно. Но кто идеален? И если посмотреть с другой стороны, то вырисовывается совершенно иная картина. Мне просто нужна работа. А личное с рабочим я путать не стану. И, наверное, стоило ему сказать об этом сразу. Да только я все не решалась. Как-то смущалась, что ли. А еще до сих пор краснела из-за вчерашней своей выходки. Чтобы позлить Варламова, ляпнула, не подумав. А теперь попробуй объясни. Правда, объяснений с меня никто не требовал, и я даже немного расслабилась. Может, не расслышал, а может, просто не придал значения, и напоминать в таком случае не стоит. После определения моих обязанностей познакомилась с персоналом. Десять поваров, четыре официанта, две уборщицы и два бармена. Для меня очень непривычно, и я даже не представляла, как справлюсь с этими людьми. По словам Артура, с ними нужно построже, а то вылезут на голову и ножки свесят. А я не умею построже. Я даже одного мужа удержать не смогла. Что уж говорить о целом коллективе но пришла к выводу, что проблему буду решать по мере их поступления, а потому не стала заранее убиваться. Кто знает, может, я зря паникую, и все окажется гораздо проще, чем представлялось. Вячеслав. Вячеслав вышел из душа, накинул халат, щелкнул пультом от телевизора и присел в кресло, стирая капли воды с лица. Рука потянулась к телефону. чего то хотелось позвонить с ними. Только что он станет ей говорить. Спросит, как дети. Дети спят уже. Да и Нина, скорее всего, тоже. Это он по ночам лежит, пялится в потолок, думает. Размышляет, правильно ли он поступил. А с Ниной все в порядке. Она вон хахали себе завела и хер на мужа положила. Если бы хоть что-нибудь к нему еще чувствовала, хотя бы раз позвонила, спросила, как он, где он. Предложила бы начать все сначала. Да только плевать ей. Она там кого-то целует. И хорошо, если только по телефону. Правда, на последние надежды маловато. Она еще при нем, при рогоносце своем, гулять ездила с мужиками. Сейчас и вовсе руки развязаны у нее. Делай, что хочешь. В двери постучали, и мужчина, будучи уверенным, что пришла горничная с чистым полотенцем, открыл дверь. «Привет!» На пороге номера стояла Лиана с продолговатым пакетом в руке. Я принесла твой любимый коньяк». «Что ты здесь делаешь?» – недовольно нахмурился. Но девушка, казалось, не замечает того, что он не особо рад ее приходу. «Мне сегодня как-то одиноко. А я узнала, что ты в гостинице сейчас живешь. Женой поругался, да? Слушай, мне так жаль. Расстроенной она не выглядела. Ни капли. Наоборот. Глаза девушки нездорово блестели, и она явно на что-то рассчитывала». От кого-то узнала, что я живу в гостинице. Если это его секретарь треплется, вышвырнет завтра же. Но какая разница? Узнала, пришла. Войти-то можно или нет? Усмехнулась и шагнула к нему. А я тебя утешу. Встала на носочки, потянулась, чтобы поцеловать. Но Варламов отпрянул. Нет, я не жду гостей. А тому, кто много болтает, передай. Я предупреждать не стану. «Еще раз и вылетит с работы, как пробка. Спокойной ночи, Лиана!» Остранил девушку от себя и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Нина. Сделав с детьми уроки, уложила их спать, а сама засела на кухне, включила на ноутбуке какой-то сопливый романтический русский фильм, пытаясь хоть как-то отвлечься от дурных мыслей. А с ней речи даже не шло. Засыпать без Варламова, как оказалось. Очень даже непросто, а потому приходилось пить чай с ромашкой и коньяком, пока не начинало отключаться прямо за столом. В кармане халата завибрировал мобильный, и по спине пробежался табун мурашек. Снова этот неизвестный номер. За сегодня он звонил два раза, и оба раза, как и вчера вечером, из динамика доносилась лишь частое дыхание. Уже стало понятно, что со связью все нормально и номером не ошиблись. Кто-то намеренно пугал меня на манер маньяка. — Что вам нужно? Зачем вы мне названиваете? — ряпнула в трубку, но оттуда не донеслось ни единого звука. — Если вы не прекратите свои игры, я буду вынуждена обратиться в полицию. Звонок сбросили, а я швырнула телефон на стол. Из приоткрытого окна подул ветер, поежилась от холода. Встала, чтобы закрыть окно, но за окном кто-то пошевелился, и я вскрикнула. Тень тут же исчезла, а я, приложив ладони к стеклу, посмотрела на улицу, но там уже никого не было. Мужчина, а судя по огромной тени, это был именно мужчина, сбежал, но я была уверена, что не ошиблась. За мной следили. Вот только кто и зачем? А может, я слишком устала? И мне уже мерещится? Да, и это вполне мог быть сосед. Ведь мог же. А кухни выходила на парковку. Очень даже вероятно, что кто-то просто поставил машину и пошел вдоль стены дома. А я тут себе надумала. Все спать? Захлопнула крышку ноутбука, пока от недосыпа у меня не случился удар, и побрела в пустую спальню, где меня уже никто не ждет. Лиана. Сегодня ты обязательно должен сделать фотографии. Только смотри, чтобы все выглядело натурально. Никакого фотошопа. Подбери ракурс или что там фотографы подбирают. Но это понятно. А бабло когда будет? Этот хренов гопник ужасно раздражал девушку. И она бесилась от того, что приходится иметь дело с таким быдлом. Однако тем, чем он занимается, не промышляют нормальные люди. Вот и вынуждена водиться с уголовщиной. «Деньги будут, как только сделаешь дело. И не забудь выполнить то, о чем мы договорились в прошлый раз», — кивнула ему на дверь. Но мужчина даже не подумал уйти. Придвинулся к ней ближе и нахально ухмыльнулся. «А может это? Ну, натурой половину отдашь, а?» В лицо Лианы пахнуло вонью дешевых сигарет и скрутило желудок от отвращения. «Ну-ка, вышел нахрен отсюда!» — приставила к его горлу нож, а глаза мужчины округлились от удивления. «Э, ты чё, соска?» — испуганно отпрянул от неё. «Совсем ебанутая, что ли?» Но дожидаться ответа не стал. Нащупал ручку двери и быстро выбрался наружу. «В больничку сходи, истеричка! И чтоб бабки мои через неделю были, а то я...» Девушка молча захлопнула дверь и ударила по глазам напоследок обдав горе помощника дымом, покрышек и выхлопными газами. Вцепившись в руль так сильно, что побелели костяшки пальцев, закричала. Как же она ненавидит всех этих тупых людишек, начиная с клуши жонушки Славы и заканчивая этим уголовником недоношенным. Не смотри на меня так. Она сама виновата. Отпустила бы Славу, я бы и думать о ней забыла шипела, глядя на свое отражение в зеркале заднего вида. «Она не отпускает его, понимаешь? А он мой, только мой, поняла?» И она не включит заднюю. Если потребуется, доберется даже до детей. Ей не привыкать. Нина. Первый рабочий день был напряжен. И как-то все нескладно получалось. Вместо того, чтобы заниматься делом и осваиваться на новом месте, Я все время мыслями возвращалась домой и пыталась вспомнить, все ли там в порядке оставила. Сначала казалось, что забыла выключить утюг. Потом перебирала в памяти все электроприборы на кухне. В общем, первые трудовые часы, как тот блин, комом. В принципе, я не ожидала ничего другого. Но рано или поздно все через это проходят. Вот и мне пришлось. Ближе к обеду пожаловал Артур. Отчего разнервничалась еще сильнее. Не знаю, что служило тому виной. Его повышенное внимание ко мне или просто присутствие как начальника. И то, и другое смущало, заставляло ежиться и прятать взгляд. Еще один минус жизни с Варламовым. Он воспитал меня так, любое мужское внимание табу. Когда-то мне нравилось быть красивой и ловить на себе восхищенные взгляды. Сейчас же я их всячески пыталась избежать. «Ну как ты здесь? Не сошла еще с ума от скуки?» Дружелюбно улыбнулся и присел за стол напротив. «Я там заказ делал. Пообедаем вместе». «Ну вот, началось. Сначала пообедаем, потом домой подвезет, а затем на чай станет напрашиваться. Не оригинально и не цепляет. Хоть и видный мужчина. Да только у меня в мыслях другой. И каким бы предателем он ни был, так скоро не выкинуть его из головы. Я в кармане зазвонил в телефон, чем и спас меня от объяснений, потому что я не хочу обедать со своим шефом, извини. Звонила классная руководительница Яны, и мне стало нехорошо от плохого предчувствия. Марина Леонидовна – мечта любого родителя. Она никогда не звонит по пустякам, но от этого и беспокойно. Слушаю. Нина Ивановна? Да. Что-то случилось, Марина Леонидовна? Учительница тяжело вздохнула и устало произнесла «Рада, что вы меня узнали. Значит, дорогу до школы еще помните? Приезжайте. Ваша Яна устроила пожар, и мне бы хотелось для начала поговорить с вами, а потом уже с полицией». От услышанного меня бросила в холодный пот. «Моя Яна? Пожар? Полиция? Что за бред? Да мои дети даже дорогу в неположенном месте никогда не перебегают». Но немного грубоватая интонация Марины Леонидовны не располагала к сомнениям. В любом случае я сейчас же пойду в школу и разберусь со всем. Скорее всего произошло какое-то досадное недоразумение. В чем я была уверена на все сто? Что-то случилось? Артур обеспокоенно склонился, заглядывая мне в лицо. А я обнаружила, что до сих пор сижу с мобильным у уха и смотрю в одну точку. Да, случилось. Мне в школу срочно нужно. Ожидала, что он начнет возмущаться. Но вместо этого Артур добродушно кивнул. «Конечно. Думаю, сегодня справится без тебя. Может, подвезти? Или ты на машине?» А мою машину как раз перед тем, как уйти, отвез в ремонт в Арламу. Так по сей день я не знаю, где она. Ехать в час пик на общественном транспорте как-то не хотелось. И я благодарно улыбнулась шефу. «Если тебя не затруднит». Его не затрудняло. Более того, по дороге в школу, заметив мою растерянность, попытался узнать, что произошло, и предложил свою помощь. И это абсолютно чужой человек. Хотелось бы знать, где в это время шляется родной отец Яны. Хотя, в принципе, долго думать не надо, и так все понятно. Но я ошибалась. Машину Варламова увидела сразу же, как только подъехали к воротам школы. Последняя, кстати, все так же стояла на своем месте, и никаких следов пожара не было. Это успокаивало. Значит, убытки не слишком огромные. Если хочешь, могу пойти с тобой. А что? Ой, нет, что ты. Спасибо, что подвез. Но дальше я сама, там мой муж. Мужчина, понимающе кивнул. И мне показалось, тяжело вздохнул. Меньше всего сейчас хотелось встречаться лицом к лицу с Варламовым. Но это лучше, чем если бы он застал меня с Артуром. Не то, чтобы я переживала из-за его ревности. Но слышать снова в свой адрес оскорбления как-то не прельщало. Мне и так слишком больно видеть его, говорить и слышать этого предателя. Достаточно унижений. Но и тут мне не повезло. Как только вышла из машины, тут же встретилась взглядом со Славкой. Он стоял у ворот сигареты в зубах, сунув руки в карманы. Артур, как назло, все не уезжал, а Варламов, выбросив сигарету в сторону, стал приближаться ко мне. Еще больше испугалась, когда поняла, что он идет не ко мне, а к водителю того автомобиля, на котором я приехала. Только этого сейчас не хватало.